Глава четвёртая. Сарказм пирата я оценила. Учитывая, в честь кого был воздвигнут этот храм, последнее для чего он предназначался спасение души. "Они ушли около часа назад", сообщил Флинт, подразумевая приверженцы культа. "Вообще они проводят здесь каждую ночь, на сегодня у них встреча, взгляни". Он протянул адмиралу округлый и продолговатый красный камень. "Это они оставили на постаменте". С магической защитой постарались на славу, но мой охотник с ней справился. Когда камень оказался в руках адмирала, я поняла, что он собой представляет. В корпусе служили близнецы Саламандры, и как-то мне доводилось видеть у них точно такие же камушки, являющиеся проводниками силы. В нашем суровом климате с Саламандром приходилось несладко, а такие проводники могли не только вбирать в себя пламя, но и изменять его, чтобы потом напитывать своих обладателей. Шайхар Глядя на камень, произнёс адмирал. Покопавшись в недрах беспокойной памяти, я припомнила, что это имя принадлежит Соламандру Палукровке, вместе с Глубинной ведьмой, работающему на принцессу Калисту. Именно, с прежней беспопеченностью подтвердил Флинт. Он подкинул фанатикам лояеры информацию о том, кем является Синеглазка. Младшая принцесса, вероятно, надеялась, что они станут одновременно служить ей и оберегать Фридочку. Но ошиблась. Эти ребята по-настоящему двинуты и считают, что маги смерти должны быть чистокровными, иначе это осквернение крови самого Лаяра. Поэтому вместо того, чтобы раболепствовать и преклоняться перед новоявленным некромантом, они вознамерились Фриду убить. Я даже не удивилась. Уже сбилась со счёта, сколько раз окружающие так или иначе желали моей смерти. Тот же Фринт, несмотря на нынешнюю защиту, в конечном счёте намеревался собрать кристалл души и понимал, что ради этого мне придётся умереть. Всё происходящее с его стороны было не более чем продуманной игрой, каждый ход которой служил для достижения главной цели. И я для него, как и для всех остальных, кроме Эртонарея, являлась той самой важной, но безвольной фигурой. Мне пора на аудиенцию к королю. Постя несколько секунд молчания произнёс адмирал, метнув в мою сторону короткий взгляд, а затем вновь посмотрел на пирата. Тот, словно заранее это предвидел, иронично бросил: "Не беспокойтесь, адмирал Рей, гроза всех морей. Этим вопросом займусь я". Гроза всех морей никак не прокомментировал слова Флинта, хотя было заметно, что сложившаяся ситуация его изрядно раздражает. Вероятно, он ни за что не доверился бы пирату, имея си у него выбор. "Пойдём", позвал адмирал Тронوف меня за лодку. Здесь делать нечего. Тебе здесь делать нечего, так и говорили его глаза, и с этим утверждением я была более чем согласна. Покинув храм Лаярма, мы остановились неподалёку от входа, и в то время, как Фрид задержался внутри. Развернув меня лицом к себе, адмирал Рей долго смотрел мне в глаза, и я, не сдержавшись, спросила: "Вы ещё придёте?" "Ненагода ты задаёшь очень глупые вопросы, Фрида". Он невесело улыбнулся. Я буду навещать тебя при любой представившейся возможности. Главное, помни, что сейчас только от тебя зависит, как скоро ты вернёшься в корпус. Напоследок он снова меня обнял, а затем отступил на шаг и уже совершенно иным тоном добавил: "Старайтесь, ловец толмор. Почините тёмную магию, справьтесь с самой собой и не смейте ныть". Он шагнул в туманный проход, и когда тот почти исчез, я пообещала: "Постараюсь". А затем, повинуясь какому-то необъяснимому порыву, от всего сердца тихо пожелала: пусть алый рассвет всегда освещает твой путь, Эртон. Поднеся к губам замёрзшие пальцы, я ещё некоторое время стояла неподвижно, прежде чем меня настигла насмешливая: "Очень трогательно, синеглазка". Жаль, он этого не услышал. Пират, о котором я почти забыла, совершенно неожиданно оказался за моей спиной, и мне, не желающий сейчас вести разговоры, осталось только сбросить оцепенение и двинуться вперёд по ведущей прочь от храма тропе. Флинт ожидаемо шёл следом. В отличие от меня, он явно пребывал в прекрасном расположении духа и неустанно что-то говорил. В частности, шёл нужным заметить, что мне в свете последних обстоятельств никак нельзя забрасывать тренировки. Поэтому к помощи теневого охотника мы прибегать не будем и домой пойдём пешком. Меня очень насторожило это его «мы», произнесённое таким тоном, словно «Ты задержишься в сумеречной жемчужине?» Не оборачиваясь с подозрением, спросила я. «Должен отметить, я её не покидал», — легко ответил Флинт. «Чёрный призрак всё ещё ютится у этих славных берегов, а в ближайшие дни синеглазка. Я планирую испытать все прелести сухопутной жизни, поэтому спешу сообщить, что крышу намерен делить с тобой». Я споткнулась. «Ай-яй-яй!» — не укрылась от него моя неловкость. «Похоже, ты угробишь себя раньше тёмной магии. То давишься, то спотыкаешься. Или на тебя так действует моё присутствие? Согласен, я всегда был неотразим. Не смешно. Не придумав ничего лучшего, вспыхнула я. Конечно, не смешно. Вопреки словам, он явно улыбался. На самом деле печально, что ты всё ещё не можешь назвать старину Рея. по имени. Короткая, но крайне выразительная пауза и ещё более довольная. «А со мной так легко перешла на ты!» В этот момент я была очень близка к тому, чтобы сорвать с какого-нибудь столба объявление о розыске, отправиться в столицу и сдать одного конкретного пирата властям. А ещё в полной мере понимала Гвиану, несчастную потерянную душу, над которой при любом удобном случае измывался Флинт. Похоже, теперь за неимением её поблизости он решил переключиться на меня. И что самое прискорбное, слушать его насмешки мне предстояло долго. Наверное, разумным было бы вообще никак на них не реагировать, с чем я успешно справлялась прежде. Но глубина всё поглоти, я же в последнее время ужасно нервная. Никроманты, убийство, поднятие нежити, хоть плачь. Или ищи какой-нибудь столб, только уже с целью побиться об него головой. Путь до дома оказался неблизким. Как вскоре выяснилось, храм Лаяра и моё последнее прибежище находились в разных концах острова. А учитывая, что Флинт внезапно изъявил желание заглянуть в таверну на поздний ужин, наше возвращение домой растянулось на несколько часов. Мы прошли две таверны, прежде чем Флинт отвёл до издевательства галантный поклон, пропуская меня в дверь третьей, с говорящим названием Заплесневелый ботинок. Видимо, предполагалась ассоциация с неудачным уловом рыбаков. Но мне на ум сразу пришли большие ботинки какого-нибудь тролля, ведь эта раса, как известно, чистоплотностью не отличается. Тем удивительнее было уловить внутри не вонь, а приятный запах жареной рыбы. Убранство таверны оказалось более чем скромным: грубо сколоченные деревянные табуреты и столы, низкий и испачканный сажей потолок, несколько чадящих факелов на стенах. Нет, об огне саламандр здесь не слышали. И покрытые тёмным налётом картины, висящие на противоположной от входа стене. Зато обилие гудящих посетителей знатно оживляло это место, а милые улыбки симпатичных подавальщиц делали это место уютным. По атмосфере оно смахивало на щупальцы Кракена, таверну в сумеречке, которую я в своё время часто посещала. Свободных мест не наблюдалось, но Флинт, исчезнувший на пару минут, уже вскоре махал мне из-за стола, откуда понуро отходила троица гномов. Уж кто бы сомневался. «Кай!» — как только я присела, воскликнул нарисовавшийся рядом грузный огр. ты это того, где пропадал, а? Присмотревшись к нему внимательнее, я заметила, что огромм владелец таверны. Сразу стало понятно, что это именно владелец, был лишь частично, даже не наполовину, возможно, на треть. Очень крупный парень с чуть сероватым оттенком кожи, большими щеками, в которых при улыбке танули глаза, и округлым подрагивающим животом. Он являлся обладателем таких старых и огромных ботинок, что с одного взгляда можно было догадаться, В их честь и названо сие заведение. «К чему тебе слушать внылые роскозни морского бродяги?» Откинувшись на спинку стула, Флинт обворожительно улыбнулся проходящей мимо подавальщицы и ловко принял у неё моментально зардевшийся меню. Я только не громко хмыкнула. «Ни у одной меня такое глупое свойство — моментально краснеть». «Лучше поделись своими новостями», — прикрыв один глаз, лениво протянул Флинт. «Ты же лучший источник информации во всей жемчужине». Даже госпожи Гере с тобой не сравнится. Щеки огра запылали не хуже, чем у подавальщицы, и на его губах заиграла полощённая улыбка. Бегло осмотрев залы, убедившись, что всё спокойно, он присел за наш столик, от чего тот характерно завибрировал, а стул натужно скрипнул. Стражи к нам гряд пришлют, понизив голос, поделился хозяин таверны. Гряд целых 3 патруля, да ещё и начальство сменит. Наш-то капитан стражей, зная себе денежки, в карман кладёт, да на все тёмные делишки глаза закрывает. Ещё и сам с контрабандой повязан. Хотя что это я тебе рассказываю, ты и так знаешь. Так вот, ни с того ни с сего вчера поступил указ о его смещении. Не сегодня, не завтра новая шишка прибудет. Флинт чуть прищурился и побарабанил пальцами по крышке стола. А вот это не вовремя. — Так я и Грю. Обрадовавшись поддержке, продолжил изливать душу Огр. «Жили же прекрасно, ладно, всё у нас устроено было, а тут на тебе! Они ж явно какого-нибудь чистого на руку пришлют. Не договориться, с ним ни стаканчик по делу пропустить, тьфу!» На его лице проступила искренняя досада, и он залпом осушил своевременно подоспевший стаканчик. «А у меня ещё и налоги за последние семь лет не уплачены!» Пока он продолжал жаловаться на несправедливый жизни и делиться ещё некоторыми не особо важными сплетнями, я задумалась над тем, что услышала. Могла бы поклясться, что смена местного капитана стражи произошла в нынешнее время не просто так. Преступность здесь, судя по всему, процветала долгие годы, и власть это особо не заботила. Королевство всегда было куда более заинтересовано в поддержании порядка на территории Сумеричи, где и закон действовал уж жёстче, и формальности соблюдались строже. совпадение или что перемены на этом маленьком клочке земли начали происходить с моим здесь появлением. Возможно, королю стало известно о моём нынешнем местоположении. Или он просто в связи с последними обстоятельствами решил установить здесь усиленный контроль. Вообще-то информация о моём отсутствии в морском корпусе дойти до столицы была не должна. И всё же меня кольнуло беспокойство. Даже если дополнительные патрули стражи на Жемчужине не связаны непосредственно со мной, их появление осложняет дело. Конечно, мои портреты, слава Поднебесным, столбы не украшают, но вот Флинту и теневому охотнику снова придётся скрываться. Дело для них привычное, но неудобство определённо доставит. А что ты всех гидра на дно утащила? провозгласил тост вконец расчувствовавшийся огр, опустошив второй стакан. Да ладно тебе. Губы Флинта в нос растянулись в ленивой улыбке. Этот островок превратился в стоячее болото, которое давно пора разврашить. «Выпьем лучше за мою очаровательную спутницу!» Флинт скосил на меня глаза, но я сделала вид, что не заметила. Подавальщица тем временем принесла к Рому три миски с похлёбкой, где виднелись щедрые куски рыбы и лиловобороды и мидии. «Глянь-ка, и правда очаровательная!» Словно только сейчас, меня заметив, согласился Огр. «Ладная такая!» Его взгляд я проигнорировала тоже. «Ну же, сиеглазка!» Флинт придвинул ко мне наполненную ромом кружку. Грех не выпить за собственное здоровье и счастливую судьбу. Пить отраву за собственное здоровье — вверх идиотизма. Мрачно бросила я, принявшись за похлебку. Практически всю жизнь, проведя бок о бок с папочкой, не просыхающим целыми днями, к алкоголю я испытывала стойкое предубеждение. И хотя адмиралу Рэй удалось уговорить меня пару раз попробовать хорошее вино, ром и всё крепкое спиртное я по-прежнему ненавидела искренне и всей душой. «Ну нет, так нет», — легко пережил мою несговорчивость Флинт и как бы по секрету поделился с Огром. С виду создание невинное, но упрямство у неё ослиное. Пока пират с владельцем таверны продолжали приговаривать бутылку, я доела похлёбку и, насытившись, неспешно скользила взглядом по залу. Посетителей становилось всё больше, несколько особо громких компаний пировали на славу, заказывая, кажется, все блюда из меню. Кто-то сидел поодиночке, кто-то парами, кто-то просто зашёл отдохнуть, а кто-то обсуждал насущные, не предназначенные для ушей посторонних дела. Всё как обычно. Подперев подбородок рукой, я скучая перевела взгляд на дверь и зевнула. Как вдруг та открылась. В таверну ворвался промозглый ветер. Вошли два посетителя, на которых я невольно задержала взгляд. Высокие в чёрных плащах. Они немного постояли, осматриваясь, а после двинулись к единственному свободному столику, стоящему недалеко от нашего. Заняв пустующие места, новые посетители некоторое время сидели молча, и лишь когда к ним подошла подавальщица, на грани слышимости прозвучал голос, показавшийся мне каким-то неестественным. Возникло ощущение, будто он принадлежал девушке, но она старалась сделать его ниже и грубее, чтобы её приняли за парня. А ещё этот голос, несмотря на искажённость, показался мне знакомым. Что было уж совсем странно. Может, я схожу с ума? Сначала помощница госпожи Гэр и знакомой показалось, теперь вот голос посетительницы. И всё же я продолжала украдкой поглядывать на соседний столик. Вскоре новым гостям принесли заказанное жаркое, и когда те принялись за еду, я заметила, как из-под купешона предположительно девушки выглянуло и тут же исчезло светлое платиновое прядь. Это ещё больше привлекло моё внимание и вынудило задуматься. Светлая платиновая. Альвы? Конечно, светлыми волосами обладали многие, и просто так определить принадлежность к этой расе было трудно, но всё-таки я интуитивно чувствовала, что права. А следом на меня будто вся глубина обрушилась. Подумалось, что голос принадлежит Сильвии Уилгрд, моей сослуживице, потомственной маловцу и представительнице одного из самых известных кланов альвов. Да ну, глупость какая. Тут же мысленно возразила я себе. Как она могла здесь оказаться? Сильвия находится в морском корпусе с умеричья. Тем временем хозяин таверны поднялся из-за стола, отчего тот снова содрогнулся, и, перекинувшись напоследок ещё парой слов с Флинтом, вернулся к работе. По дороге недовольно гаркнул на подавальщицу, уронившую стакан, и заискивающе улыбнулся какому-то кивнувшему ему мужчине. «Куда уплылась, Сенеглазка?» — выдернул меня из-за размышлений Флинт, который, несмотря на выпитая, казался абсолютно трезвым. Не дожидаясь ответа, он проследил за моим взглядом и спустя пару секунд молчания хмыкнул. "Легкины по мне. Ты их знаешь? Тут же приключилась на него я. Кто это?" "А ты разве не догадалась?" Вопросом на вопрос ответил пират, явно наслаждаясь моей растерянностью. "Ну уже, прелесть моя. Интуиция единственная особа в этом мире, которой можно доверять". Не веря в то, что правильно его понимаю, я поматала головой и усомнилась. Быть не может. — Это какой-то бред. — Не очень-то вежливо называть леди из именитого клана бредом. Дело наукорил меня Флинт, лукаво сверкнув карими глазами. — Тем более, когда ваши истории так похожи. Обе вынуждены покинуть корпус и скрываться на славном островке. Все еще не понимая, как такое может быть, и гадая, не издевается ли надо мной пират, я вновь посмотрела на соседний стол и неожиданно наткнулась на прикованный ко мне взгляд. — Сильвия. Если это действительно была она, рассматривала меня столь же приистельно, как я её, и могла бы поклясться под небесхим, она была поражена не меньше моего. Дорогая, будь добра ещё, Рома, словно издалека донеслась до меня просьба Флинта, обращённая к подавальщице, а следом обещание, адресованное уже мне. И если прекратишь так откровенно пялиться на наших соседей и обратишь на меня свои прекрасные очи, расскажу любопытную историю. Завладев моим вниманием, он расслабленно, словно говоря о чём-то незначительном, поведал. Жених твоей сослуживицы был напрямую связан с альвом, который действовал по указу Шайхара и глубинной ведьмы. Обои хальвов задержали, а клан Уилград прервал всяческие отношения с кланом Нортрас, от куда родом не состоявшийся жених, помолвка с которым, естественно, была расторгнута. Однако Нортрасы До конца верные принцессе Калисте сочли бывших друзей предателями и объявили им войну. До настоящих действий дела, разумеется, не доходит, но Сильвия пребывает в опасности. Она хотела остаться в корпусе, но родные настояли на том, чтобы она на некоторое время залегла на дно. Сказать, что я была поражена, это не сказать ничего. Но больше всего меня занимало следующее: То есть её клан посчитал, что она будет в большей безопасности в Сумеречной жемчужине, а не в Морском корпусе? В такое откровенно говоря, верилось с трудом. По крайней мере, Нортрос и уверены, что Сильвия по-прежнему находится на службе, а о её истинном месте положения не знают. Занятно. Флинт покосился на её спутника, тоже периодически бросающего взгляды в нашу сторону. Эта к Сумеречная жемчужина совсем пропадёт. «Мало адмирала, так теперь ещё и капитан сюда таскается». А вот теперь, сообразив, кого имеет в виду пират, я оторопела окончательно. Спутником Сильвии Уилгород был никто иной, как капитан Вакхан, гроза всего корпуса и предмет её сумасшедшей любви. Наученная горьким опытом, я уже приноровилась быстро справляться с ошеломляющими новостями, и присутствие в жемчужине сослуживцев выбило меня из колеи ненадолго. Хотя ситуация была и впрямь из ряда вон выходящая. Капитан Вакха нуженыщ в таверне, что расположилась на сомнительном забытом поднебесьем острове. Я не знала, как себя вести: оставаться на месте, подойти к ним или просто сделать вид, что мы незнакомы. Эту дилемму за меня решил Флинт, который, разделавшись с последней кружкой, объявил, что пора уходить. Я заметила, что он намеренно обошёл соседний столик, но всё же мной был брошен ещё один взгляд на Сильвию. Она тоже продолжала украдкой на меня смотреть, но попытки заговорить или как-то меня задержать не сделала. Ночь на улице словно стала ещё гуще. Плотные тучи осыпали остров влажными хлопьями снега, который, падая на землю, сливался с потаевшей сероватой массой. Как и планировалось, путь до дома мы с Флинтом проделали пешком, а у двери этого самого дома выяснилось, что иногда пираты свои обещания всё-таки держат. "То есть ты действительно намерен здесь остаться?" с сомнением уточнила я, когда Флинт бесцеремонно валился в дом. "Как как непосредственно к себе домой?" в тепле, сухости и сытости. К этому времени он успел переместиться на кухню и стянуть пару ломтиков вяленого мяса. Хмм, дай-ка подумать. Определённо, да. Выпитый ром сделал пирата ещё более словоохотливым, ироничным и ехидно невыносимым. Стремясь отделаться от его общества, я уже начала подниматься в свою комнату, когда на кухне раздался грохот, за которым последовало упоминание глубины, какой-то там бабушки и вонючих троллей. На миг замирев, я решительно продолжила путь, но тут до меня долетело страдальческое: "Синеглазка!" Я его не слышу, не слышу и всё. "Фридочка!" Природный отзывчивость сыграла против меня, вынудив вновь остановиться. Вздохнув, я поплелась обратно, хотя и понимала, что бы там ни случилось, пират прекрасно может обойтись без меня. Войдя на кухню, я обнаружила его сидящим на полу и прислонившимся спиной к буфету. Взгляд легендарного капитана пиратов, который в этот момент таковым совсем не выглядел, исследовал кучу лежащих рядом осколков, ещё некоторое время назад бывших фарфоровым сервизом. Сложив руки на груди, я недовольно спросила: "И что? Предлагаешь мне убрать подарок госпоже Гере на позапрошлые алые рассветы?" Пожаловался Флинн, с сожалением вертя в руках поднятый с пола осколок. И скорее не увидев, а почувствовав моё удивление, добавил: "Мм, да, да. Здесь тоже бывают знаменитые алые рассветы. Точнее, их отсветы". Я промолчала, непроизвольно отметив отсутствие тенивого охотника. Конечно, существовало вероятность, что он просто находится под покровом тени, но мне, оставшейся за последнее время ещё более чувствительной к тёмной магии, думалась, что в доме его вообще нет. Жаль, произнёс Флинт, поднявшись на ноги. Пройдя к дальнему углу ровной, совершенно не свойственной столь выпившему человеку походкой, он достал из-за шкафа веник и принялся невозмутимо подметать. Хотя появление капитана Вакхана и драматичную историю Сильвии было сложно превзойти, я всё же в который раз за сегодня испытала удивление. Прибирающийся пират зрелище ещё то А прибирающийся синюлавимый капитан пиратов, наводящий ужас на всех добропорядочных моряков и даже ловцов, и вовсе что-то запредельное. Не знаю, почему я продолжала стоять, подпирая дверной косяк. Возможно, из-за того, что совершенно не хотела спать или, что более вероятно, в глубине души страшно боялась остаться в одиночестве. Боялость тьмы, которая только притаилась где-то внутри меня и могла напомнить о себе в любой момент. Закончив подметать, Флинт потянулся, лениво вернул веник на место и приблизился ко мне. Я тут же посторонилась, давая ему пройти, и он прошествовал в гостиную, где буквально рухнул на диван. В камине пылал огонь, служивший единственным источником света. За окном завывал раскалившийся ветер, и несмотря на то, что находилась в обществе пирата, чувствовала я себя уютно. Флинт как никогда казался абсолютно безобидным. Пожалуй, настолько расслабленным и похожим на обычного человека, я его ещё не видела. Ти не глазка. А почитай мне. Неожиданно попросил похожий на обычного человека. Нет, больше удивляться его причудам я не собиралась. Его-то причудам не собиралась, а вот сама себе удивилась, потому что вместо обычного нет, не без сарказма уточнила. А флаги с костями и морских разбойников или инструкцию по поиску осколков кристалла душ. Старый маяк Вайера Оттора. Положив руки под голову, отозвался Флинт. Сперва я подумала, что это шутка, но он, заметив, что я не верю, добавил: "Третья полка книжного стеллажа, крайний том справа. Самый потрёпанный, ты не перепутаешь". Подозревая, что надо мной всё-таки снова издеваются, я подошла к обозначенному стеллажу и, пробежавшись кончиками пальцев по корешкам книг, остановилась на последней. Ещё до того, как взять её в руки, я уже знала, какое название написано на обложке. "Старый маяк" Гласила надпись на потёртом тёмно-синем переплёте. Точно такую же книгу я и сама зачитала до дыр ещё в то время, когда училась в школе. Помнится, тогда я перечитала почти все доступные книги из небольшой городской библиотеки, но именно эту любила больше всего. Ваер Отер удивительно проникновенно и точно описывал свою жизнь смотрителя маяка, наблюдающего за морем и безгранично его любящим. Только сегодня, в эти самые минуты, я понял, что море не способно кому-то принадлежать. Такова его натура, хотя я долгие годы считал море своим. Такими строками начиналась первая глава, которую я почти дословно помнила наизусть. Медленно подойдя к креслу, я опустилась в него и подняла взгляд на Флинта, который в этот момент смотрел в потолок.